Когда вечером Фабиан пришел на обед, который Гауляйтер давал для всех высокопоставленных чиновников Национал-Социалистской партии и именитых гостей города, швейцар доложил ему, что утром приезжала какая-то дама и спрашивала его. «Радость пронзило сердце Фабиана. Криста. Это могла быть только Криста. Значит, она вернулась раньше, чем предполагала. Чудесно». За обедом он был в превосходнейшем настроении. На следующее утро он позвонил кристи, но горничная ответила, что дамы очень устали и никого не принимают. Тогда он заказал в цветочном магазине прелестную вазу с ландышами, которые сам очень любил, и приложил коротенькое письмецо кристи. Я рад и счастлив, — писал он. — Последние месяцы были для меня жестоким, почти невыносимым испытанием. Никогда еще пустота жизни и одиночество так не угнетали меня. Позвонив вечером, он получил тот же ответ. Тогда он послал кристи письмо. Она получит его завтра утром. «Отдохните хорошенько, любимая моя Криста», — писал он, — «и не сердитесь за то, что я докучаю вам цветами и письмами. Это объясняется моей страстной жаждой увидеть вас после долгой разлуки». Я твердо надеюсь, что до вечера вы отдохнете настолько, что сможете подарить мне несколько минут. Сегодня с пяти часов до 7 я буду ждать вас в кафе «Резиденция». Прежде всего я мечтаю о большом разговоре, важном разговоре, как вы писали. Дом номер шесть по Бухенштрассе я приобрел и буду счастлив показать его вам в ближайшие дни». День прошел, как обычно, в работе. Пообедав, Фабиан купил у ювелира Николая старинное ожерелье из темного янтаря, которое он давно уже присмотрел, как оно будет к лицу, Кристи. Ровно в пять часов он сидел в кафе резиденция за чаем. В кафе было совершенно пусто, лишь немного погодя пришел какой-то старик. Он уткнулся в газету и сильно кашлял. Фабиан ждал и на досуге внимательно рассматривал помещение. Это кафе было открыто еще в то время, когда во дворце обитал какой-то епископ. Вся обстановка здесь была выдержана в стиле дешевого рококо. На стенах висели картины, писанные неумелой рукой в манере ватто, и теперь потускневшие, почти черные, большей частью в облупившихся рамах. На одной картине, изображавшей пикник в лесу, он с трудом разглядел двух молодых дам, слушавших юного кавалера, который играл на флейте. За окнами становилось все темнее. На улице и на сердце у Фабиана сгущались сумерки. Он уздрагивал при звуке каждого приближавшегося автомобиля и готов был вскочить всякий раз, когда открывалась дверь. Ожидание становилось мукой. Просмотрев все газеты, он, чтобы убить время, стал обдумывать дело, которое ему сегодня поручили, и кое-что записал в блокнот. Затем он снова принялся рассматривать картины, удивляясь, что юный кавалер все еще играет на флейте. Странно, но с тех пор, как он узнал, что Кристо в городе, он, спугающий его ясностью, увидел всю пустоту и бессодержательность своей жизни. Он тянулся к ней, как умирающий от жажды тянется к воде. И его снова стала волновать загадка, как может человек иметь такую власть над другим человеком. Это походило на волшебство. Если долго смотреть на спящего, тот открывает глаза. Может быть, так и с любовью? Может быть, на нас смотрят сотни глаз, и сотни неведомых глаз в глубинах нашего существа открываются в ответ, а может быть, любовь и физически изменяет нас? Кто знает, человеку никогда не проникнуть в эту тайну. Уничтоженный он под конец встал. Было уже около восьми, и он больше не надеялся на приход Криста. Что-то, по-видимому, случилось. Уж не заболела ли она? Усталый, терзаемый мрачными мыслями, он шел по тихим и темным улицам обратно в гостиницу. Он все яснее понимал, что жизнь без этой женщины для него бессмысленна, более того, невозможна. Разбитый и подавленный Фабиан вошел в свою комнату и зажег все лампы, так как темные улицы, по которым он возвращался домой, и мрачные мысли все еще преследовали его. Почему Криста не прислала ему записку в кафе-резиденция? Почему она не позвонила ему? Он был очень встревожен, но не решался звонить ей сегодня, чтобы не показаться навязчивым. Ясно, произошло нечто непредвиденное». В тревоге и горести сел он за письменный стол, чтобы написать несколько больших, не терпящих отлагательства писем. «Неудачный день, безнадежно неудачный день». Около часа он писал, затем отложил перо, так как мысли его путались, и в разбитый лег в постель. Наутро первой его мыслью была криста «Нет, сегодня он уже не будет полагаться на телефон». Он проработал с часа в бюро и в одиннадцать велел вести себя к дому Лерхе Шельхаммер. сен встретил его радостным лаем и даже побежал за ним вверх по лестнице, чего он обычно не делал. «Надеюсь, дамы хорошо отдохнули?» «Могут ли они принять меня?» — спросил он у горничной. «Их нет дома. Они сегодня утром уехали на машине». «Уехали? Куда?» — он пошатнулся. Горничная не знала, и Фабиан ушел. Он даже не дал себе труда скрыть свою растерянность перед девушкой. Может быть, им вздумалось предпринять какую-нибудь непродолжительную поездку, пытался он успокоить себя, но сам себе не верил. Даже привета она не передала, даже словечко не написала. Вчерашнее предчувствие беды не обмануло его, Ему пришлось собрать все силы, чтобы взглянуть правде в глаза. Криста порвала с ним, просто порвала, ни слова не сказав. Это какая-то загадка, может быть, его оклеветали, но нет, Криста не такая женщина, чтобы поверить любому вранью, она потребовала бы от него объяснений. Глубокая печаль овладела им. Едва завоевав Кристу, он по какой-то загадочной причине ее утратил, печаль снедала его, и он поехал в бюро реконструкции, чтобы хоть на несколько часов забыться за работой. К обеду Фабиан не прикоснулся, ему не хотелось ни есть, ни пить, и рано вернулся к себе в гостиницу. Ему было так плохо, что он, одетый, повалился на кровать. Неподвижно, как оглушенный, пролежал он много часов, вперив взор в потолок. Нет-нет, так продолжаться не может. Жизнь без этой женщины потеряла всякий смысл. Она открыла ему новый мир, и когда он увидел жизнь во всем ее великолепии, покинула его. Это больше того, что может вынести человек, и теперь, пожалуй, единственный выход — пустить себе пуль в лоб. «Прощай, криста будет его последней мыслью. Сгустились сумерки, стало совсем темно, наступила ночь а он все еще лежал и смотрел в потолок. «Я стоял на вершине жизни, а она в мгновение ока низвергла меня в пропасть отчаяния», — подумал он, готовый разрыдаться. Наконец он с трудом поднялся и зажег свет. Затем выпил стакан воды и вымыл лицо и руки. Немного освежившись и вернувшись к жизни, он сел за письменный стол. «Пусть она узнает, что он ни в чем не виноват и что это невероятная жестокость — бросить его так, без единого слова. Только одно слово, Кристо, одно единственное слово, и все было бы по-другому, но теперь поздно, Кристо. Ты возвела меня на вершину жизни, ты показала мне великолепие этого мира, скажи, какой же демон внушил тебе мысль в эту минуту, именно в эту минуту столкнуть меня в пустоту, скажи мне, криста благодарю тебя и прощай Почувствовав страшную слабость, он подкрепился рюмкой коньяку и принялся быстро писать. Он писал страницу за страницей, и весь мир исчез для него. Порой до него доносился шум проезжавшего автомобиля, шаги официантов в коридоре, затем снова воцарялась глубокая тишина. Спустя некоторое время ему почудился легкий стук в дверь. Он вздрогнул. «Кто-то стучит?» «Да, стук повторился». Он выпрямился за столом и спросил, кто там. Женский голос что-то проговорил, смеясь, и дверь распахнулась. Если бы в этот момент вошла Криста, он бы нисколько не удивился. Так спутаны были его мысли. Но к нему вошла другая женщина, которую он не сразу узнал. «Господин правительственный советник», — смеясь проговорила незнакомка, — «вы, наверное, поражены» столь неожиданным вторжением. С этими словами она вступила в полосу света, и он узнал ее. Это была прекрасная Шарлотта. С трудом скрыв свое изумление, он вскочил и пошел навстречу. — Вы здесь, в этой гостинице, сударыня? — растерянно спросил он. В горле у него пересохло. Прекрасную Шарлотту рассмешила его удивленная, недоумевающая физиономия да с сегодняшнего дня я живу здесь сказала она и на этом же этаже гауляййтеу пришлось уехать на довольно долгий срок он опасался что я до смерти соскучусь в ваййнштедтоне поэтому я проживу некоторое время в гостинице фабиан почти машинально подвинул ей кресло и предложил сигареты. надеюсь сударыня вы не откажетесь от рюмки коньяку он задал этот вопрос не зная с чего начать разговор «Конечно, нет. Спасибо». И Шарлотта подняла на него свои божественные глаза. У них завязался оживленный разговор. Фабиан пробуждался от своего оцепенения. Он несколько раз видел Шарлотту в замке, но всегда только мельком. Теперь он мог любоваться ее удивительной красотой, и вид этих совершенных линий и форм окончательно вернул его к жизни — Ничего не могло быть ему приятней, чем этот неожиданный визит в минуту отчаяния и внутренней слабости. Ее приход был чудом, рассеявшим его унылые мысли, подлинным спасением. Шарлотта беззаботно болтала, и ее глупости и пустой смех нисколько не смущали его. «Я просто счастлива, что застала вас дома», — сказала она. «Я сегодня в ужасном настроении, в таком ужасном, что остается либо повеситься, либо напиться». Гауляйтер сказал мне, «Если тебе будет скучно, дитя мое, отправляйся к Фабиану. Он расскажет тебе много интересных историй, например, про аистово гнездо. Это что, роман, который вы написали?» Фабиан невольно рассмеялся и покачал головой. А из того гнезда — это высота, которую в последней войне никак не мог взять противник, и которая стоила жизни тысячам людей. Прекрасная Шарлотта затрепетала. «Ради бога, не говорите о войне!» — взмолилась она. «Уж не сражались ли вы и под Верденом?» — Фабиан засмеялся. «Нет, нет, в боях под Верденом я не участвовал». «Они озорники!» — смеясь сказала Шарлотта. «И гауляйтер, и тем более ротмистер Мэн...» «Да, просто озорняки. Не знаешь, верить им или нет?» «Но я им все-таки благодарна, что они направили меня к вам. Это счастье, что я вас застала сегодня вечером в гостинице. Иначе я, наверное, впала бы в отчаяние». Фабиан поблагодарил за комплимент. «Такая красивая женщина не вправе слишком быстро впадать в отчаяние», — заметил он. «Он сказал, что ничего так не хочет, как помочь ей» и уверен, что город придется ей по душе. «Надеюсь, вам предоставили хорошую комнату», — осведомился Фавиан. Шарлотта звонко рассмеялась. «Хорошую комнату», — воскликнула она. «Но, ну, разумеется, меня постарались удобно устроить, иначе гуляйтеру пришлось бы краснеть». Она бросила недокуренную сигарету в пепельницу и поднялась. «У меня три прекрасные комнаты», — сказала она. «Это настоящая маленькая квартира, которая была оставлена для Гауляйтера. Если у вас есть время, пойдемте, я вам ее покажу». Она направилась к двери и знаком пригласила Фабиана следовать за собой. Он пошел, чтобы не показаться неучтивым, да и не в его натуре было отклонять просьбу красивой женщины. Комнаты оказались просторными и со вкусом обставленными, Повсюду стояли большие вазы с ландышами, точно такие, какую Фабиан вчера купил для Кристо. «Здесь просто великолепно», — заметил он. «Правда хорошо?» — ответила она, равнодушно прохаживаясь по комнатам. И, не дожидаясь, покуда он выскажет свое мнение, добавила, «Вы уже ужинали? Нет? Вот и прекрасно». Она даже захлопала в ладоши. «В таком случае доставьте мне удовольствие и поужинайте со мной. Идет?» «Если вы ничего не имеете против, мы проведем этот ужасный вечер вместе. Садитесь и будьте как дома». Не дожидаясь его ответа и как будто боясь, что он откажется, Шарлотта продолжала. «Я закажу официанту ужин на двоих. Что он принесет, в конце концов, безразлично. Но шампанского я хочу непременно, если вы ничего не имеете против. Сегодня я должна пить шампанское, много шампанского». Надо вам сказать, что пока я живу в гостинице, я гостья гауляйтера, и он приказал мне не скупиться. Она позвонила официанту. — Вы, господин Фабиан, лучше меня знаете, какая марка шампанского, считается здесь лучшей, прошу вас, распорядитесь. Ах, вы не подозреваете, в каком я сегодня ужасном настроении. Проговорив это, прекрасная Шарлотта засмеялась. «Никто и не подозревает, в каком я сегодня ужасном настроении», — снова сказала Шарлотта после того, как они, поужинав, перешли в восхитительный маленький салон. Я опять рассмеялась. «Вы не верите мне, потому что я говорю это смеясь. Ах, как плохо вы знаете женщин!» «В таком случае мне остается только преклониться перед мастерством, позволяющим вам так искусно скрывать плохое настроение», — ответил Фабиан. Шарлотта подняла на него свои прекрасные глаза. — Я люблю лезть, — сказала она и улыбнулась. — Но садитесь же, прошу вас. Я налью вам бокал шампанского. Вы не представляете себе, как я вам благодарна за то, что вы развлекаете меня сегодня вечером. Выпьем за нашу дружбу. Фабиан поклонился. — За дружбу. Шарлотта опустилась в одно из широких голубых кресел, в котором лежать было удобнее, чем сидеть. Она взяла со стола сигарету и закурила. «Может быть, Фабиан хочет еще что-нибудь? Ликера, кофе, виски?» «Да-да», — «Да -да», сказала Шарлотта, и выпустила дым через ноздри. «Я бесконечно признательна вам за то, что вы составили мне компанию. Видите эти чемоданы?» «Я больше не вернусь, Вайнштеттен. Мое пребывание в замке окончено. Гауляйтер был очень щедр. Посмотрите на это кольцо». В бриллианте два карата. Или вот это? Видели вы где-нибудь более оригинальный мундштучок? На серебряной полоске выгравировано «Светущей жизни». Это, конечно, шутка. Мои товарищи венские актеры так прозвали меня. Другая поумнение была бы счастлива на моем месте. Но только не я. Глупый человек не может быть счастлив. Он весь во власти своих вздорных мыслей. Человек с головой... Когда пьет шампанское, становится веселым, а глупый только больше печалится. — Вы знаете, что граф Доссе умер? — Фабиан кивнул головой. — Да, участливо, — проговорил он, — я очень ценил его. — Бедный Александр, он рано простился с жизнью, — продолжала Шарлотта. — Прошло уже четыре месяца, и я немного успокоилась. В первые дни это никак не укладывалось в моей голове. Представьте себе мое состояние, когда Гауляйтер положил передо мной телеграмму «Граф Доссе, тяжело ранен во время автомобильной катастрофы в Мюнхене». «В Мюнхене?» — переспросил пораженный Фабиан. «Да, в Мюнхене». «Я хотела тотчас же выехать туда» продолжала Шарлотта, вставая и закуривая новую сигарету. Но фогельсбергер позвонил в Мюнхен, и ему сказали, что в клинику никого не пускают, а кроме того, мой приезд мог слишком сильно взволновать его после операции. Через три дня Гауляйтер подал мне газету, и я прочла, что граф Доссе скончался в клинике от ранений, полученных при катастрофе. Фабиан даже привскочил, Но, по счастью, Шарлотта, занятая своей сигаретой, не заметила его удивления. К тому же в этот момент появился официант с кофе. Шарлотта прервала свой рассказ и обратилась к нему. «Передайте господину Росмайеру, что я очень довольна тем, как меня обслуживают, и сообщу об этом господину Гауляйтеру». Официант пробормотал что-то нечленораздельное и поклонился. Пока он расставлял чашки, Шарлотта поднялась с кресла и стала расхаживать по комнате. «Я целых три дня никого не могла видеть», — вернулась она к своему рассказу. «Я была очень довольна, что никто меня не тревожил». «Не надо сливок», — сказал Фабиан официанту просто для того, чтобы что-нибудь сказать. Он отлично помнил, как Фогельсбергер доверительно сообщил ему что после крупного разговора с Гауляйтером на празднике в честь дня его рождения Доссе застрелился. «Не исключено, впрочем, что Доссе был пьян», — сказал Фогельсбергер. «Во всяком случае история получилась пренеприятная. Собака Доссе-паша так выла и скулила три дня подряд, что чуть всех с ума не свела», — продолжил свой рассказ адъютант. Наконец Гауляйтер приказал ее пристрелить что и было исполнено одним унтер-офицером. У него, Фогельсбергера, не хватило бы духу это сделать, ведь он знал Пашу много лет. Все это молнией пронеслось в голове Фабиана. «Сегодня день рождения бедного Александра», — снова заговорила Шарлотта, и, вздохнув, начала помешивать ложечкой кофе. «Вот вы и узнали причину моей сегодняшней хандры. Будьте любезны». Налейте мне еще шампанского. Благодарю. Она залпом осушила бокал и продолжала. «Александр умел меня любить. Он единственный. Он был предан мне, как собака. Понимаете, если женщину любить по-настоящему, то нужно любить ее, как собака, преданно и безоговорочно». Так как я небезобразна, то меня с юных лет любили, поклонялись мне. А что значит «любить» «поклоняться»? Это самое простое, тут никакого умения не требуется, но я хочу, чтобы на меня молились, восхваляли меня, воспевали в стихах, прославляли, обожествляли. Александр это знал и любил меня, ни о чем не спрашивая, ничего не требуя, как собака». Шарлотта ходила взад и вперед по комнате, иногда останавливаясь, чтобы глотнуть вина или стряхнуть пепел с сигареты. Она призналась Фабиану, что с годами ею завладела ненасытная страсть быть любимой, страсть, уже граничащая с манией, и что она чувствует себя несчастной, когда эта страсть не удовлетворена. Слушая Шарлотту, Фабиан не спускал с нее глаз. Он видел ее прекрасное лицо то ярко освещенные светом лампы, то слегка затененные, и не знал, когда же оно прекраснее. Ее лоб, ее виски околдовывали его своей прелестью, и он все время открывал в ней новую красоту. Никогда не видел он таких ушей, точно выточенных из бледных кораллов. Никогда не знал, что человек может быть так похож на растение. Она казалась ему редким, красивым, движущимся цветком. Шарлотта разговорилась и теперь болтала без умолку Фабиан не прерывал ее. «Гауляйтер Румпф», — говорила Шарлотта, — «не понимает женщин. Нет, нет. Он властен и груб, иногда добродушен, но чаще бессердечен, понимаете? Абсолютно бессердечен. Он обращается с женщинами, как с куклами. Подойди, сядь, встань, прошу тебя не опаздывать». «Если парикмахер замешкается, приходи непричесанный, но приходи точно в назначенное время. Мужчина, который требует, чтобы женщина являлась точно в назначенное время, даже если она плохо причесана, не понимает женщин. В Вене ни один мужчина не предъявит к женщине таких нелепых требований». Она остановилась посреди комнаты и нахмурилась. «Теперь к нему часто ходит другая молодая девушка». Кажется, еврейка. Он берет у нее уроки еврейского языка. «Еврейского языка?» Переспросил ее Фабиан. «Да, еврейского. Он говорит, что настало время изучить язык евреев. Мне кажется, что он втюрился в нее, но это между нами. Однажды он представил ее мне. Она похожа на красивую итальянку. Может быть, он хотел возбудить во мне ревность? Он не знает что я не способна ревновать, для этого я слишком красива», прибавила она и засмеялась громко и весело. Затем она попросила Фабиана налить ей еще бокал шампанского и при этом не забыть о себя. Александр не был красив, напротив, он был безобразен. Это был его единственный недостаток. «Но скажите, разве большинство мужчин не уроды? Вы, мужчины, препротивные людишки». Сколько среди вас встречается уродов, да еще к тому же слабосильных? Многие смахивают на тюленей, такие у них усы. Эти тюлени встречаются на каждом шагу. Император Франц Иосиф тоже походил на старого тюленя. А другие точь в точь старые меланхоличные обезьяны. В большинстве случаев это умные мужчины. Есть и такие, что напоминают птиц, большеглазые с огромными орлиными носами. Шарлотта расхохоталась и никак не могла остановиться. Потом вдруг задумчиво опустила глаза и уже серьезным тоном продолжала. Да, Александр тоже был не красавец, скорее даже урод, но он был хороший человек и единственный, кто умел меня любить. Он хотел на мне жениться, как только умрет его больная мать. Ах, теперь все вышло по-другому. Шарлотта опустилась в кресло и умолкала. Фабиан увидел, что лицо ее изменилось, и на ресницах повисли большие слезы. «Я обидела Александра, страшно обидела. Я обошлась с ним плохо, очень, очень плохо». Она медленно стянула с пальца кольцо с драгоценным камнем и швырнула его на пол вместе с серебряным мунштуком. «Не нужен мне этот хлам, мне тошно от него!» — воскликнула она. Ее щеки пылали, прекрасные глаза были полны слез. Через несколько минут Фабиан встал и попросил разрешения удалиться. Было уже поздно, когда он вернулся к себе в комнату. Как только он остался один, мрачные мысли снова завладели им, но шампанское, выпитое у прекрасной Шарлотты, все же подбодрило его. «Может быть, это глупости, которые ты сам себе вбил в голову?» — успокаивал он себя. В ближайшие дни все выяснится, и ты напрасно терзаешься. Самое лучшее, что ты можешь сделать, — это лечь спать. Вдруг завтра придет письмо от Кристы, и весь мир покажется иным, и помни, что написать письмо ты всегда успеешь.